Глава шестая Ничего гадкого не случилось. Поздними визитерами оказались баба Люба и три старушки-соседки. Расположившись у стеночки в прихожей, я наблюдала за тем, как эти божьи одуванчики выбирают постояльцев и прятала улыбку. Выстроив мужскую часть беженцев в одну шеренгу, бабушки важно перед ними прошлись, без смущения их рассматривая. Прямо как помидоры на рынке выбирают. «Четверых возьму», – провозгласила Тимофеевна, соседка с пятого этажа. «Этого?» Крупная женщина в цветастом халате уверенно ткнула пальцем в одного из воинов князя Гоева. «Этого, этого и этого!» Ее указующий перст переместился на следующего мужчину, еще на одного и на следующего. «Мальчики, берем вещи за мной!» Она круто развернулась и пошла к выходу. Полина Тимофеевна!» окликнула я. Подойдя, протянула деньги. «Возьмите. Здесь, конечно, немного, но на первое время на продукты хватит». Соседка заколебалась, но я ловко засунула купюры ей в карман. «Прекращайте, не последнее отдаю». С явной неохотой кивнув, Тимофеевна вошла в подъезд, дождалась своих жильцов и повела их по лестнице наверх, к себе домой. Я же прикрыла дверь и пошла обратно на свой наблюдательный пункт. Как оказалось, вернулась вовремя. В большой комнате разгорался спор. «Матвеевна, вот куда тебе столько?» Неодобрительно прикрикнула баба Люба на сухонькую сгорбленную старушку. «У тебя же двушка!» «Вон, у Томки три комнаты!» «Она и взяла четверых!» «А тебе куда?» «Так у Ольки и женщины имеются!» «Жильцов на всех хватит!» Полина Матвеевна хитро прищурилась. «А у меня еще дача. Тесно не будет!» «Хватит тебя и двух! Давай, выбирай уже! И дурью не майся!» Любовь Степановна строго сдвинула брови. «Только не того черноглазого!» Она указала на Али. «Я его к себе на постой давно определила!» Матвеевна раздраженно поджала губы, схрестила руки на груди. «Мне бы семейную пару!» Подала голос четвертая, прежде молчащая соседка Баба Зина. Оглянувшись на меня, она поинтересовалась. «Оленька, есть у тебя муж с женой?» Не успела я ответить, как Полина Матвеевна громко заявила. «Тогда и мне. Раз лишь двоих могу взять?» Она с досадой зыркнула на бабу Любу. «То и мне мужа с женой!» И деятельная пенсионерка довольно улыбнулась, очевидно, круто изменив планы на постояльцев. «И что тебе с ними делать, Матвеевна?» Зинаида язвительно усмехнулась. «Грядки на даче не сезон полоть!» «Аж поверь, найду им дело!» — фыркнула ее собеседница. «А ты-то чем своих решила озадачить? А тебе что за печаль? Уж не ремонтом ванной, как ты!» «Глупости-то не болтай!» «Ванна у меня в полном порядке! Красоту такую навела загляденье!» Полина Матвеевна подбоченилась. «Нужна мне пара и баста!» Слушая пикировку соседок, я усиленно размышляла. В том, что бабушки планируют эксплуатировать своих жильцов, нет ничего удивительного. За постой принято платить. Не деньгами так работай. С деньгами пока напряженка. Придется ребятам выполнять поручения старушек. Тут другая проблема нарисовалась. В наличии лишь одна семейная пара. Лукерье со Степаном. Им действительно будет удобнее жить вместе. И печёнкой чую. Сейчас соседки из-за них переругаются. И в этот момент из маленькой комнаты вышли Луша и Раиса. Лукерья направилась к мужу, а наставница, под моим слегка озадаченным взглядом, подошла к телохранителю Пети. Иван нежно ей улыбнулся и сразу загробастал ее руку. «О как!» Не думала, что их отношения уже настолько далеко зашли. «И когда успели?» «Я вот этих беру!» – сообщила Матвеевна, показывая на повариху и садовника. «Да и пожалуйста, возьму вторую пару!» – баба Зина хмыкнула. «Пойдемте, сердечные, со мной. Не возражайте?» «Примем ваше предложение с благодарностью!» С поклоном ответил Иван, а Раиса тепло улыбнулась своей квартирной хозяйке и покосилась на меня. На щеках подруги зацвел румянец. Я едва удержалась, чтобы ей не подмигнуть. Уж больно забавно она смущалась. «Али, вы будете жить у меня!» Поставила князя пред фактом Любовь Степановна. Невозмутимый горец нагнулся, поднял сумку, закинул лямку на плечо. Одобрительно кивнув, баба Люба цепко оглядела слегка растерянного артефактора, тяжело вздохнула. «Вы, так и быть, тоже!» Затем посмотрела на князя. «Уж не обессудьте, но вашу собаку не возьму. Большая слишком. И не люблю я их». Она поморщилась. «Ничего страшного, пес останется у меня!» Поспешила успокоить я женщину. «Спасибо вам за доброту и отзывчивость. Ваша помощь бесценна!» Обвела взглядом за улыбавшихся старушек, а баба Люба КГБ повернулась к беженцам и скомандовала. «На выход!» Разобравшие вещи переселенцы из другого мира тонким ручейком, тихонько переговариваясь, потекли из квартиры. Я вручила каждой бабушке-соседке деньги на продукты и попросила, чтобы их жильцы завтра в обед пришли ко мне для разговора о восстановлении документов. Последним уходил Али. «Продукты в сумке у окна. Не волнуйся». Все будет хорошо. До завтра. Шепнула у меня на ухо перед тем, как переступить порог. Я кивнула и заперла дверь на замок. Устала, прислонилась к стене. Закрыла глаза. Пока все складывается удачно. Благодаря находчивости Али беженцы пристроены. В моей убогой двушке останутся жить лишь четверо. Няня, малыш Петя, княжна Анастасия, ну и я. А судьба-то не такая уж злодейка. Хотя и не обошлась без сюрпризов. Луше и Степану придется не сладко. Полина Матвеевна – женщина неплохая, но покомандовать любит. Правда, не так сильно, как Любовь Степановна. Артефактору с князем Гоевым однозначно крепко достанется. Надеюсь, мужчины выдержат темперамент бабы Любы. И сколько им придется так жить? А как жить мне самой? Что делать дальше? Пожалуй, Пожалуй, для начала мне не помешает снять куртку. Хожу по дому, как непонятно кто хозяйка еще называется, стянув верхнюю одежду, повесила ее на вешалку и направилась в опустевшую большую комнату. Максимально бесшумно разложила старенький потертый диван, достала из лакированного трехстворчатого шкафа постельное белье, подушку, шерстяное одеяло. Таким образом, приготовив для княжны Анастасии вполне себе удобное спальное место, отодвинула здоровенную черную сумку открыла верхнюю тугую щеколду балконной двери и вышла на воздух. Ночная прохлада заставила поёжиться, поэтому древнюю, как мамонт, раскладушку я отыскала довольно быстро. Вернувшись в комнату, поставила раскладушку неподалеку от шкафа, постелила простыню. М -м -м, а укрываться мне предстоит тонким пледом, и под голову класть нечего. «Ну да не страшно. Готовить ужин или нет, вот в чем вопрос». Задумчиво потерла подбородок, с сомнением глядя на черные вместительные баулы. Честно признаться, возиться с готовкой не хотелось, а уж лазить по сумкам в поисках продуктов тем более. «Влада, вы почему в темноте стоите?» Оторвал от раздумий напряженный голос княжны Анастасии Егоевой. «В темноте?» «О чем она?» С недоумением посмотрела на люстру. «Я видела ее отлично, даже самые мелкие детали». А вот лампочки не горели. Это факт. И давно свет отключили? Когда гостей провожала, он точно был. Получается, потух, пока я в коридоре размышлениям предавалась. Да уж, сквозь стены ходить умею. еще и в темноте вижу. Оригинальный набор. Ну да, остальным о моей новой способности знать ни к чему. Поэтому я ровным тоном ответила. Электричество отключили. Придется без него обходиться. И предлагаю перейти на «ты». Подошла к девушке ближе. «Согласна». Анастасия вымученно улыбнулась. «Няня малыша покормила, теперь спать укладывает. Не хотела ей мешать, вот и решила пойти к вам». Она запнулась. «К тебе». На поникшую княжну было откровенно больно смотреть. Бедняжка мало того, что потеряла близких людей, еще и оказалась в чужом мире. Сглотнув ком в горле, я взяла Настю под локоток, подвела к дивану. «Располагайся, здесь будешь спать». «Помыться в потемках проблематично, а вот ужин приготовить можно». «На кухне плита газовая», — пояснила и опять угрюмо посмотрела на черные баулы. Перспектива поиска продуктов, а потом ночной готовки, не радовала. Да и на душе с каждым мгновением становилось все тяжелее. «Похоже, меня начинало накрывать. Я не голодна». Прошелестела княжна, переплетя тонкие пальцы. Девочке плохо, ее бы поддержать, утешить, но из меня сейчас хреновый утешитель, сама на грани. Значит, укладывайся спать, я указала на диван, а я пойду с кисой погуляю, и торопливо покинула комнату. Конечно же, зомби в прогулках не нуждался, я просто-напросто придумала предлог, чтобы хоть ненадолго остаться одной. Возможно, на пару с книжной поплакать и не стыдно, но ей-богу, не могу. Прихожей надела куртку, застегнула молнию под горло и позвала. «Киса, пойдем на улицу». Через миг предо мной вырос здоровенный пес. Кивком указав кабелю на дверь, я принялась возиться с непослушным замком. Наконец тот открылся. Киса первым выскользнул из квартиры, дождался, когда закрою дверь, и бесшумно побежал вниз по лестнице. Спустившись, мы с зомби вышли из подъезда. С неба накрапывал мелкий дождь. Пришлось накинуть капюшон. Я оглядела двор и медленно побрела к детской площадке. «Иди погуляй. Хочу побыть одна». Попросила кису, усевшись на одинокие качельки и больше не обращая внимания на пса, закрыла лицо руками. Сердце буквально разрывалось от тоски. Любимый мужчина болен и один в чужом мире. Но ведь с бедой справиться проще вместе. Почему же он упрямый-то такой? Рвана выдохнув, Слизнула с губ одинокую слезинку, зажала ладони между коленей и грустно усмехнулась. Прав был Чаплин. Хорошо плакать под дождем, слез не видно. «Владислава, можно с вами поговорить?» Раздался рядом хриплый мужской голос. «Или к вам лучше обращаться Ольга?»